Стас сразу заметил, что с Дашкой что-то не то. «Сестренка, что-то стряслось?» – шепотом спросил он, пока Петька отвечал на расспросы Софьи Осиповны. стряслось Стасик. Еще как стряслось. Надо поговорить». «Наедине? Нет, все вместе. Бабушка, погоди, нам всем надо поговорить». Софья Осиповна удивленно взглянула на внучку и поняла, что та не шутит. И у нее тревожно заныло сердце. «Даша, что-то с мамой?»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 Она очень осторожно нанесла тушь на его ресницы и аккуратно подвела глаза. В самом деле, лицо Стаса стало сразу как-то женственнее, нежнее. «Стасик, пойди побрейся, а тут за такой колючей щетина пробивается». Стас вот уже три месяца как брился через день. Он побежал на свою половину и вскоре вернулся чисто выбитый. «Вот совсем дело другое!» – воскликнула Даша и снова взялась за дело